ЧЕТВЕРТОЕ ДЕЙСТВИЕ Сцена переплетена входными лестницами. Углы лестниц, площадки и двери квартир. На верхнюю площадку выходит одетый с чемоданом победоносиков. Пытается плечом придавить дверь, но Поля распахивает дверку и выбегает на площадку. Кладет руку на чемодан. Поля. Что ж, я так и останусь. Не смешно, Победносиков. Я прошу тебя прекратить этот разговор. Какое семейное мещанство. Каждый врач скажет, что для полного отдыха необходимо вырвать себя, именно себя, а не тебя, из привычной среды. Ну и я еду восстановить важный государству организм, Укрепить его в разных гористых местностях. Поля, я же знаю, но видела. Тебе принесли два билета. Я могла думать. Ну чем, чем я тебе мешаю? Смешно. Победоносиков, оставь ты эти мещанские представления об отдыхе. Мне на лодках кататься некогда. Это мелкие развлечения для разных секретарей. «Плыви, моя гондола!» «У меня не гондола, а государственный корабль!» «Я тебе не загорать еду. Я всегда обдумываю текущий момент, а потом там доклад, отчет, революция, социализм. По моему общественному положению, мне законом присвоена стенографистка». Поля. «Когда я твоей стенографии мешала?» «Смешно». Ну, хорошо, ты перед другими, ханжишь, стараешься, но чего ты меня обманываешь? Не смешно. Чего ты меня ширмой держишь? Пусти ты меня ради Бога и стенографируй хоть всю ночь. Смешно, Победоносиков. Ц -ц -ц -ц ты меня компрометируешь своими неорганизованными, тем более религиозными выкриками. «Ради Бога!» Внизу живет Козляковский. Он может передать Павлу Петровичу, а тот знаком домами с Семеном Афанасьичем. Поля. «Чего скрывать? Смешно, Победоносиков. Тебе, тебе нужно скрывать, скрывать твои бабьи мещанские упадочные настроения, создавшие такой неравный брак». Ты вдумайся хотя бы перед лицом природы, на которую я еду. Вдумайся, я и ты. Сейчас не то время, когда достаточно было идти в разведку рядом и спать под одной шинелью. Я поднялся вверх по умственной, служебной и по квартирной лестнице. Надо и тебе уметь самообразовываться и диалектически лавировать. А что я вижу в твоем лице? Пережиток прошлого. Цепь старого быта. Поля. Я тебе мешаю? Чем? Смешно. Это ты из меня сделал ощипанную наседку. Победоносиков. Тссс. Довольна этой ревности. Сама шляешься по чужим квартирам. Комсомольские удовольствия, да? Думаешь, я не знаю? Не могла себе даже... Хахали найти сообразно моему общественному положению. Шкадливая юбка носится. Поля, замолчи. Не смешно, Победоносиков. Ц -ц -ц -ц. Я тебе сказал, внизу живет Козляковский. Зайдем в квартиру. Это надо, наконец, кончить. Хлопает дверью, вталкивая Полю в квартиру. На нижней ступеньке показывается велосипедкин, за ним Чудаков, груженный невидимой машиной. Невидимую машину поддерживают Двойкин и Тройкин. Велосипедкин, нажимай, товарищи, еще ступенек двадцать, тащи тихо, чтобы он не спрятался опять за секретарей бумажки. Пускай эта бомба времени разорвется у него, Чудаков. Боюсь, не успеем донести. Просчет в десятую секунды даст разницу в целый час по нашему времени. Двойкин, ты чувствуешь, как накрываются части под рукой? Стекло закипает, Тройкин. С моей стороны планка накаляется до невозможности. Плита. Честное слово, плита. С трудом держусь, чтобы не разжать ладонь. Чудаков. Тяжесть машины увеличивается с каждой секундой. Я почти могу поручиться, что в машине материализуется постороннее тело. Двойкин. Товарищ Чудаков, топай скорей! Поддерживать нет возможности. Огонь несем. Велосипедкин подбегает и поддерживает, обжигаясь. «Товарищи, не сдавайтесь! Еще ступенек десять, пятнадцать! Он сейчас же здесь, наверху!» «О, черт! Адово пламя!» — отрывает обожженную руку. Чудаков, тащить дальше нельзя. Видимо, остаются секунды. «Скорее! Хотя бы до площадки! Сваливайте здесь!» Из двери выбегает Победоносиков, дверь захлопывает, потом стучит. Дверь приотворяется, показывается поле. Победоносиков, ты, конечно, не волнуйся, ты, Полечка, помни, что ты сама можешь понять, что нашу жизнь, мою жизнь может устроить только твое доброе желание. Поле мое, сама, не смешно, Победоносиков. Кстати, я забыл спрятать браунинг, он мне, должно быть, не пригодится. Спрячь, пожалуйста. Помни, он заряжен, и чтобы выстрелить, надо только отвесть вот этот предохранитель «Прощай, Поличка!» Захлопывает дверь, прижимает ухо к замочной скважине, прислушивается. На нижней ступеньке показывается Мезальянсова. Мезальянсова. «Носик! Ты скоро?» Победоносиков. «Ть -ть -ть Грохот, взрыв, выстрел. Победоносиков распахивает дверь и бросается в квартиру. На нижней площадке фейерверочный огонь. На месте поставленного аппарата Светящаяся женщина со свитком в светящихся буквах. Горит словно мандат, общее столбинение. Выскакивает оптимистенка, на ходу подтягивает брюки, в ночных туфлях, на босы ноги, вооружен. Оптимистенка. Где? Кого? Фосфорическая женщина. Привет, товарищи! Я делегатка 2030 года. Я включена на 24 часа в сегодняшнее время. Срок короткий. Задания чрезвычайные. Проверьте полномочия и оповеститесь. Оптимистенко бросается к делегатке, всматривается в мандат с кроговоркой, проборматывая текст. Институт истории рождения «Коммунизма? Так. Даны полномочия. Правильно. Отобрать лучших. Ясно. Для переброски в коммунистический век. Что делается-то? Что делается, господи?» — бросается вверх по ступенькам. На пороге появляется раздраженный Победоносиков. «Товарищ Победоносиков, к вам делегаты из центра. Победоносиков снимает кепку, роняет чемодан, растерянно продвигает мандат, потом торопливо приглашает рукой в квартиру, к оптимистенка, шепотом, потом к фосфорической женщине. Победоносиков. Накрути хвост вертушки. Справься там, знаешь у кого? Возможно ли это вещь, сообразно ли это э с партэтикой? И мыслимо ли безбожнику верить в такие сверхъестественные явления? К фосфорической женщине. Я, конечно, уже в курсе этого дела, и мною оказано всемерное содействие. Ваши компетентные органы поступили вполне продуманно, направив вас ко мне. У нас этот вопрос уже прорабатывается в комиссии, сейчас же за получением руководящих директив... Будет с вами согласован. Пройдите прямо в мой кабинет, не обращая внимания на некоторое мещанство вследствие неувязки равенства культурного уровня супружества. К Велосипедкину. Пожалуйста. Я же вам говорил. Заходите прямо ко мне. Победоносиков пропускает фосфорическую женщину, постепенно охлаждающуюся и приходящую в нормальный вид. К подбежавшему Оптимистенко. «Ну что, что?» – «Оптимистенко». «Они смеются и говорят, что это за границей человеческого понимания». Победоносиков. «Ах, за границей? Значит, надо с воксом увязать. Самую мельчайшую вещь надо растолковывать. Сами ни малейшей инициативы не могут проявить». «Товарищ Мезальянсова, стенография откладывается». Поднимайтесь вверх для немедленной сверхурочной культурной связи.